«Да не во гневе будь сказано твоей милости!» Раздался позади воина веселый голос. «С торгашами-то киевскими водиться прибыльнее, Чем с вами, господа храбрые витязи!» Недаром сложена песенка. «Ой ты, гой, еси, богатый гость! Ты богатый гость, сын купеческий! Не красив, не пригож ты мой батюшка, А красивы, а пригожи твои денежки!» Варяг обернулся. Подле него стоял человек лет т р и д т и в простом смуром кафтане. Он был роста небольшого, но огромная голова его напоминала древнюю повесть о сильном и могучем полкане-богатыре, у которого, по словам предания, буйная головушка была с пивной котел. Красные раздутые его щеки, небольшие прищуренные глаза, рот, который почти соединял оба уха, круглый, вздернутый кверху нос, и вдобавок какая-то простосердечная и в то же время лукавая улыбка, от которой нос кривился в одну сторону, а рот в другую. в с ё это вместе составляло такую смешную и странную физиономию, что в а р я к захохотав во в с ё горло, вскричал «Стемит! Простень! Посмотрите-ка!» Что это за чудо морское?» «Э, да я знаю этого красавца!» — сказал Стимит. «Это торопка, Голован!» «Зачем сюда пожаловал молодец? Уж не хочешь ли отбивать у меня красных девушек?» «Да где нам тягаться с вашей милостью?» — отвечал приземистый Детина. «Ты стремянный великокняжеский, собой молодец, а мы что?» «Правда, если и у тебя в кармане-то не побрякивает», — продолжал он, скривя свой рот, — «так немногого же и ты возьмешь, боярин». «Ах ты, огородная п у г а л о вскричал один осанистый и толстый купец. «Да что ж ты этак порочишь наших девушек? Разве они товар какой? Ну, что зубы-то оскалил? Да если б твою дурацкую образину вылить всю из чистого золота и осыпать самоцветными каменьями...» так они и тогда бы взглянуть на тебя не захотели. «Ну, пусть на него!» — подхватил видный собой юноша, в котором по богатой одежде нетрудно было узнать одного из г р и д н и й княжеских. «Да н е у ж л и т о и нашему брату не очень нельзя с ними речи повести?» «Их дело непривычное, господин честной», — отвечал купец. «Как подойдет?» так они все до одной разбегутся. «Да что же они такие неповадливые?» – прервал воин. «Ну, сторонка!» – продолжал он, обращаясь к с т и м и д у «Нет, на моей родине не только девушки, да и жены молодые не походят на ваших пугливых киевлянок. У нас по всему Поморью только и житья, что ратным людям. Клянусь Одионом, бывала не одна красавица, не повстречается с молодцем Фрилафом без того, чтобы не взглянуть на него умильно или не промолвить слово ласкового. «Рассказывай нам сказки-то», — подхватил улыбаясь Гридня. «Вам хорошо варягам похваляться. Издалека пришли». «Ну что ты, Фрилаф, расхвастался в самом деле?» «Послушай-ка, брат, случалось ли тебе когда-нибудь в тихую погоду преподать лицом к реке, чтобы напиться водицы?» Как не случаться? Так вспомни-ка хорошенько. Чай всякий раз тебе казалось, что сам дедушка водяной выглядывает на тебя из омута. Ну, с твоим ли красным носом да рыжими усами приглянуться молодой девушке? Так что ж, разве надобно Витязю походить на девчонку, как товарищу твоему Всеславу? Всеславу? Да, ф р и л а в Он покрасивее тебя и помоложе, а попытайся-ка с ним схватиться. Всеслав и не этаких молодцов, как ты, за пояс затыкал. Как, чтобы этому мальчишке неудалому досталось? Так видно, брат Фрилав, ты не видал, как на последней игрушке богатырской перед княжеским теремом он сбил с поля Яна Ушмовца и смучил совсем удалого витязя Рахдая, Неужели в самом деле? Как же? д да о с той-то самой поры он и попал в любимые отроки нашего великого князя. «Да что, Всеслав, в Киеве, что л ь спросил Гридня. «Вот уж дней десять я его не видал. И я также прибавил в а р я к а я хоть и видел», — сказал Стимит, — «да не узнаю».